Глава четырнадцатая. Поединок. Гул голосов у них за спиной затих. Тишина упала на боевые каноэ, над которыми виднелись ряды лиц, на кучку вождей на берегу, на людей, которые притаились на утёсе, подсматривая. Солнце светило так ярко, что было больно глазам, оно словно высасывало цвет из пейзажа. Мир затаил дыхание. Не будет ни отсчёта, ни сигнала, нет и правил, но есть традиция. Поединок начнется, когда первый из стражающихся возьмет в руки оружие. Копье и нож Мау лежали перед ним на песке. В десяти футах от него Кокс, после долгих споров, положил на песок свои пистолеты. Оставалось только следить за взглядом противника. Кокс ухмыльнулся. Разве не об этом мечтал каждый мальчишка? Стоять лицом к лицу с врагом, все собралось здесь под раскаленным до бела солнцем. Вся ложь, все страхи, все ужасы, все кошмары, принесённые волной, все они стояли здесь в виде одного смертного человека. Здесь Мао мог их победить. Важно было только одно. Кто не смеет думать, что победит, тот не победит. У Мао заболели глаза так пристально он вглядывался. Палящий свет солнца почти ослепил его, но по крайней мере в голове больше не слышались голоса. Но вот Сегодня хороший день для смерти, сказал Лакаха. Рука Мау взлетела в воздух, швырнув горсть песка в глаза Коксу. Мау не стал ждать, он схватил нож и помчался, слыша ругательство за спиной, но где нет правил, там нет и обмана. Он подобрал своё оружие, когда положил копье на землю. Он не обязан был говорить, что выбрал в качестве оружия песок, и это было хорошее оружие. Не останавливайся, не оглядывайся, беги. Плана у него не было. У него и раньше не было плана, была только надежда, самая малость и ещё кое-что, чему научила его девочка-призрак в их самой первой встрече: пистолеты боятся воды. Сейчас ему надо было оказаться в лагуне, и он мчался туда по возможности веля и петляя на ходу. В воде он будет как дома. Кокс большой, тяжёлый, вода будет тянуть его за одежду. Да! Прогремел выстрел, и пуля про свистела у головы Мао. Но он уже был в лагуне и нырнул, как только вода стала чуть выше колен. Придётся подниматься на поверхность, чтобы вдохнуть, но ведь Кॉक्स не рискнёт полезть за ним в воду. Доплыв до середины лагуны, где дрейфовали разбитые каноэ, Мау остановился и воспользовался их прикрытием, чтобы подышать. Потом осторожно выглянул из-за каноэ, чтобы посмотреть, где Кॉक्स. Тот стоял прямо в полосе прибоя и уже заметил Мау. Мау нырнул, но Кॉक्स этого ожидал. Может быть, это правда, что он имеет заглядывать к людям в голову? Мао обернулся. Он ничего не мог с собой поделать. Мужчины должны встать лицом к лицу с врагом хотя бы однажды. И увидел, что к нему приближается пуля. Она ударилась о воду в нескольких футах от него, таща за собой хвост пузырей и остановилась в нескольких дюймах от лица Мао. Он осторожно выловил пулю, когда она стала падать, а потом отпустил и проводил изумлённым взглядом Пуля упала на песчаное дно. Как это могло случиться? Похоже, пули на самом деле не любят воду. Мау всплыл, чтобы глотнуть воздуха, и ныряя обратно, услышал ещё один выстрел. Повернувшись, он увидел, что к нему несётся поток воздушных пузырей. Пуля отскочила от руки. Отскочила. Мау едва почувствовал её прикосновение. Он поплыл к проёму рифа, чтобы оказаться на глубине. Проём сегодня наполовину загораживали водоросли, хоть какое-то прикрытие. Но что такое с пулями? Ведь от атата бы пуля вовсе не отскочила. Она сделала в нём большую дырку, и было много крови. Придётся опять подняться на поверхность. Кокснаверняка гораздо опасней, когда его не видишь. Маус схватился за край коралла и встал поудобнее на корень дерева, застрявшего в проёме, очень осторожно подтянулся. и увидел, что Кокс бежит по дуге старого коралла, ведущей от берега Кострового Малый Народ и к новому пролому. Мао слышал, как хрустит коралл под сапогами. Кокс ускорял бег, а людоеды-наблюдатели спешно убирались с дороги. Кокс поднял взгляд, прицелился и не переставая топать по кораллу, выстрелил дважды. Пуля прошла через ухо Мао. Он свалился назад в воду, и первая мысль его была о боли. Вторая тоже о боли, потому что её было очень много. Вода становилась розовой. Он потрогал ухо. Большая часть его отсутствовала. Третья мысль была о акуле. А следующее, существующее в каком-то маленьком собственном мирке, он стрелял 5 раз. Когда он расстреляет все пули, ему придётся перезаряжать оружие. но я бы на его месте дождался, пока в большом пистолете кончатся патроны, и тогда перезарядил бы его, держа маленький пистолет наготове на случай, если Черномазы вдруг выскочит из воды. Это была странная, пугающая мысль. Она плесала в голове Мау, как белая нить на зловещем красном фоне. Мысль продолжалась. Он умеет думать, как ты. Ты должен думать, как он. Но если я буду думать, как он, он выиграет, подумал в ответ Мау. Почему же? возразила новая мысль. Думать, как он, не значит быть как он. Охотник приучается понимать кабанов, но сам от этого не превращается в свинину. Он приучается понимать погоду, но сам не становится облаком. И когда на охотника бросается ядовитый зверь, охотник не забывает, кто из них охотник, а кто дичь. Ныряй, сейчас же. Он нырнул. Дерево наполовину застрявшее в проломе было опутано массой водорослей и пальмовых ветвей. Всё это переплелось и скрутилось, пока волны гоняли дерево по морю. Мау нырнул под защиту дерева. На нём уже возник собственный маленький мир. Многие ветки были сорваны, но дерево опутали хвосты водорослей. Маленькие рыбки вплывали в эти тёмно-зелёные леса и выплывали обратно. Но ещё лучше то, что втиснувшись между деревом и краем пролома, как раз можно высунуть лицо из воды под прикрытием водорослей. Он опять нырнул. Вода вокруг порозовела. Сколько может быть крови в одном ухе? Достаточно, чтобы привлечь акул. Вот сколько. Послышался удар, и дерево вздрогнуло. Ага, мальчик, я тебя поймал, сказал Кокс. Судя по звуку, он стоял прямо над Мау. Теперь тебе некуда деваться, а? Дерево снова закачалось. Человек разгуливал по нему взад-вперёд в тяжёлых сапогах. И я не свалился не с невального мовыща. Для моряка это бревно всё равно что широкий проспект. Раздался ещё удар. Кокс принялся прыгать, раскачивая дерево. Оно слегка повернулось в воде, и Мауни успел спрятаться обратно в тень. Мимо лица пролетело ещё одна пуля. Ай-ай-ай. И у нас царапинка, сказал Кокс. Отлично. Осталось только подождать, пока появятся акулы. Страсть, люблю смотреть, как они кушают. Мау перебирая руками двинулся под водой вдоль бревна, за ним тянулся розовый след. Уже было 6 выстрелов. Мау поднял голову под прикрытием большого клубка водорослей и услышал щелчок. Знаешь, я сильно разочаровался в этих хилоедах, сказал Кокс прямо над головой. Сплошные разговоры, сплошные правила. Сплошное мумба юмба, дикое количество мумба юмба. Они какие-то вегетарианцы. Должно быть, миссионеров переели. Снова раздался щелчок. Кокс перезаряжал пистолет. Для этого нужны две руки, верно? Щелк. Мал протянул руку к поясу и не нашел ножа. Щелк. Поэтому он поплыл вдоль нижней части ствола лицом вверх, так что его нос был всего в футе от коры, по которой ползали мелкие крабы. Так всё и кончится. Лучше всего подняться наверх и дать себя застрелить, несомненно лучше, чем акулья пасть. И тогда все, кто когда-то знал про народ, умрут. Мау, ты что, совсем дурак? Это был новый голос, и он сказал: "Мау, я это ты, просто ты. Ты не умрёшь, ты победишь, если будешь внимателен". Щёлк Бледно-зеленые водоросли перед глазами расступились и мелькнуло что-то черное. Время словно остановилось. Мау раздвинул водоросли и увидел его. Он плотно сидел в стволе, покрытом зарубками, напоминающими, что мужчины помогают другим мужчинам. Как Мау гордился собой в тот день. Он вогнал топор алаки в дерево так глубоко, что следующему мальчику пришлось бы напрячь все силы, чтобы его вызвалить. Следующим мальчиком оказался сам Мао. Бездумно, словно наблюдая за собой со стороны, он схватился за топорище и стал поднимать ноги, пока они не упёрлись в ствол снизу, топор сидел плотно. Я слышу, как ты там елозишь, сказали прямо над головой. Сейчас начнёшь елозить ещё быстрее. Я уже вижу пловники. И Из изгиб твоих горл надо было запостить бы тербрадами. Щёлк Топор освободился. Мао ничего не почувствовал. Голову снова затопила серая мгла. Не думай, делай то, что надо делать одно за другим, по порядку. Топор освободился. Теперь у тебя есть топор это факт. Другой факт Кокс уже зарядил пистолет. Перебирая ветви, Мао подтянулся к небольшому просвету, где мог дышать, оставаясь невидимым. Точнее, где он мог надеяться, что остаётся невидимым. Он быстро втянул голову под воду мимо пролетела пуля осталось 5 пуль и коксу уже терял терпение он выстрелил опять осталось 4 пули это факт и оказался прямо над мао стараясь уловить движение в путанице плавающих водорослей пуля ринулась вниз прямо как копёны сбилась с дороги в воде тяжело бежать сказал себе мао чем больше усилий прилагаешь тем тяжелей это факт должно быть с пулями то же самое это новый факт Ну что, на этот раз я попал, спросил Кॉक्स. Надеюсь, что да, для твоего же блага, потому что они уже совсем близко. Нет, я только из любезности сказал, что надеюсь, потому что мне хочется посмотреть, как ты будешь извиваться. Я здесь побуду, пока акула не рыгнёт после обеда, а потом вернусь на берег и мило поболтаю с твоей баршней. В лёгких у Мау начало саднить. Он потряс ствол дерева и опустился поглубже. Он не слышал, что орал Кокс, но четыре пули плюхнулись в воду над головой. Несколько секунд за ними тянулись хвосты пузырей, а потом пули принялись медленно тонуть в сносимые течение. Шесть выстрелов. Остался только маленький пистолет. Да, Коксу придётся перезаряжать револьвер, а для этого нужны обе руки. Это факт. Сейчас будут ещё факты один за другим, и все. Аккуратно встанут на свое место, как маленькие серые кубики. Мало быстро всплыл Волочат топор за собой. Свободной рукой он схватился за обломанный сук, ногами уперся в другой. Легкие уже пылали огнем и вложил всю тяжесть тела, всю скорость и все оставшиеся силы в бросок. Топор вылетел из воды по огромной дуге, рассекая застывшее время, и капли воды зависли в воздухе, отмечая его траекторию. Он закрыл солнце, выманил на небо звёзды, и по всему миру загремели грозы, и случились странные закаты, во всяком случае, так потом рассказывал Пилу. И пока время навёрстывало своё с удвоенной скоростью, топор ударил Кокса в грудь, и он повалился с бревна спиной вперёд. Мау увидел, как падая, Кокс поднял пистолет, потом его лицо расплылось в широкой ухмылке, углы рта обогрела кровь. И его утянуло в бурлящей воды. Акулы явились к обеду. Мао полежал на бревне, пока не стало тихо. Он лежал и думал. Сквозь алую пелену боли в лёгких с трудом пробирались маленькие белые мысли. Хороший топор был. Интересно, удастся ли его отыскать? Он с усилием встал на колени, моргнул, не очень уверенный в том, кто он такой, а потом посмотрел вниз и увидел серую тень. Я пока похожу по твоим стопам, сказал голос прямо у него над головой. Мау с трудом поднялся на ноги. Все доединные мысли, оставшиеся в голове, казалось, тоже были покрыты синяками. Он дошёл до дальнего конца бревна и перешагнул с него на дорожку, усеянную обломками коралла. Там, где он шёл, серым глазом наполняла воздух и по обе стороны его тихо вздымались и подали огромные крылья лакахи. Мау чувствовал себя металлическим, твердым, острым, холодным. Они дошли до первого из больших военных каноэ и Ма уступил на него. Не многие воины до сих пор не попрыгавшие в воду в испуге рухнули на колени. Он посмотрел им в глаза. Они видят меня, они мне поклоняются, сказал Лакахар. В веру трудно поверить, правда? И бы сейчас в этот момент под этими звёздами у тебя есть дар. Ты можешь убить их прикосновением, словом, касанием своей тени. Ты это заслужил. Какой смерти ты для них хочешь? Отведите всех своих пленников на берег и оставьте там, сказал Мао ближайшим людям. Передайте эту команду всем, а потом можете уходить. Если останетесь здесь, я сомкну над вами свои крыла. И это все? – спросил Лакаха. Мау повернулся и зашагал по коралловому рифу. Мысли собирались из кусочков в холодной пустоте головы. Да, ответил он. Это все. Я бы поступил по-другому, – сказал голос смерти. А я нет, Лакаха, я не ты. У меня есть выбор. Он плелся дальше в коконе стишины и серой тени. У тебя выдался удачный день, – сказал Лакаха. Мау не отвечал. За спиной у него в стане охотников за черепами шла испуганная суета. Нам придётся кормить кучу новых ртов, думал Мао, столько дел. Вечно дел ни в поворот. Я нечасто удивляюсь, сказал Локаха. И ты ошибаешься. В сложившихся обстоятельствах у меня есть одна возможность. Песок под ногами Мао почернел и по сторонам воцарилась тьма, но прямо перед ним пролегла тропа из сверкающих звёзд. Мао остановился и сказал: "Нет, это опять ловушка. Но это же путь в совершенный мир", воскликнул Локаха. Лишь немногим довелось видеть эту тропу. Мао повернулся. "Думаю, если Имо нужен совершенный мир, он нужен ему здесь, внизу", произнёс он. Он всё ещё видел окружающий пляж, но смутно, словно за стеной тёмной воды. Этот он очень далёк от царства счастья", заметил Локаха. За сегодняшний день он стал чуть-чуть совершенней, а впереди ещё много дней. Ты в самом деле хочешь обратно? спросил Локаха. Другого шанса я не дам. Я вообще не дам у шансов. Есть только то, что бывает, и то, что не бывает, спросил Мао. Это это тоже бывает, только где-то в другом месте. Всё, что может случиться, должно случиться. Иу всего, что может случиться, должен быть мир, в котором это случается. Потому им он построил столько миров, что сосчитать их не хватит чисел. Потому его огонь горит таким красным светом. До свидания, Мао. Я с интересом буду ждать нашей следующей встречи. Ты умеешь переворачивать миры вверх дёрмашками. О, ещё одно. Другие люди, которых я упомянул, им тоже предлагали пройти сверкающей тропой. Они все сказали то же, что и ты. Они понимали, что совершенный мир это путь, а не точка назначения. У меня только одна возможность, Мао. Но я умею делать выбор. Серая пелена развеялась и попыталась забрать с собой воспоминание. Моск мол ухватился в них, не давая уз скользнуть. Серый барьер рассеялся и снова хлынул свет. Мау был жив, это факт. Призрачная девочка бежала ему навстречу по песку с распростёртыми объятиями, и это тоже был факт. Мау ощущал странную слабость в ногах, и этот факт с каждой секундой становился всё более неопровержимым. Но когда она обняла его, и они вдвоём стали смотреть, как людаевские каноэ выгружают свой скорбный груз и не двинулись с места, пока последняя каноэ не стала точкой на горизонте, это была очевидность размером с весь народ.